Глава 17 Путь до архипелага занял всего четыре дня вместо шести. Как выяснилось, Альбану очень удачно протащила штормом в нужном направлении. Погода наладилась, южный ветер принес тепло. Позабытое пальто висело в шкафу вместе с курткой на меху. Собирая сумку перед высадкой, Шен поглядел на зимнюю вещь с сомнением. «Бери, бери, вдруг и прям когда-нибудь навестишь империю», — пошутила я. «Только если мы вас завоюем и искореним рабство», — усмехнулся он. «И возьмете на себя заботу о шестидесяти девяти с половиной тысячах людей, которых вам придется обеспечивать. Острова готовы содержать бывших Инга?» «Ты вечно все портишь», — буркнул Шен. «Пытаюсь отучить тебя от излишнего пафоса». Он фыркнул, но куртку сложил и упаковал. Я перекинула пальто через руку. В сумку оно не помещалось. Поднимемся наверх. Сил нет сидеть в каюте. На палубе яркое солнце слепило глаза. Яроу стремительно приближался. Сочетание пышной тропической зелени и вполне современного портового комплекса. У берега скопилось с полсотни разнокалиберных судов. От совсем мелких лодочек до яхт крупнее Альбаны. Большие корабли к острову не подходили по причине мелководья. Сквозь подсвеченную солнцем кристально-прозрачную воду просматривалось дно. Шен перегнулся через борт. Отросшая до лопаток волосы, трепал ветер. «Лиена дигиш окликнул меня помощник капитана. «Можно вас на минуточку?» Себаш отвел меня чуть ли не на другой конец палубы, еще и понизил голос. «Мне был дан четкий приказ» оказывать вам всяческое содействие, вплоть до того, чтобы ждать на Ероу, пока вы уладите свои дела». «Это лишнее», — я ответила также тихо. «На острове я планирую провести две недели. Не будет же Альбана все это время простаивать». «Третья служба порой требует и не такое», — хмыкнул Себаш. «С ней не поспоришь. Приходится крутиться, изобретать срочный ремонт или карантин». «Уверяю вас, я не доставлю вам подобных хлопот». «Смело отплывайте, как планировали». «Пассажирские корабли в Империю не ходят», напомнил помощник капитана. Я обворожительно улыбнулась. «Знаю, Льен Сибаш. Он поднял голову, оглядел оживленный порт Ероу, раскинувшийся перед нами во всей красе, и устало вздохнул. «С вашими полномочиями ограничений нет, понимаю». После недолгой паузы Сибаш продолжил. «Простите, что лезу куда не положено». «Но зачем это вам, Альена Дигиш? Молоденькая, хорошенькая девочка. У меня внучка примерно вашего возраста. Замуж через месяц собирается. Если бы она пошла работать в тайную службу, я бы весь извелся. Неужели вашим родителям безразлично, чем вы занимаетесь?» «Они давно умерли». «Соболезную. еще раз простите». Помощник капитана поклонился и оставил меня одну. Я подавила неприятный осадок, вызванный его словами. «Конечно, будь папа с мамой живы, вряд ли они позволили бы мне рисковать собой. Только тогда и вся моя жизнь сложилась бы иначе». Шен не спросил, о чем мы разговаривали. Он вряд ли вообще заметил мое отсутствие, так внимательно рассматривал корабли у берега. «Ищешь контрабандистов?» — подколола его я. «У кого-нибудь из этих молодчиков должен быть вифон нашего образца». Вон те рыболовы точно спою, Шану казал на длинные, узкие лодки. Рядом с ними Катер Айлу. Эти морские разбойники не боятся ни черта, ни Всевышнего. Для своих кораблей они покупают двигатели у нас. Поэтому их посудины развивают такую скорость, что к вечеру я буду дома. Надо предварительно позвонить, чтобы готовили торжественную встречу с ковровой дорожкой и гирляндами из цветов. Шутишь? Шучу, он откинул волос назад. «Они же меня похоронили, Юли. Хочу дать им время прийти в себя». Альбана уверенно выбрала нужный пирс и причалила. Капитан вышел попрощаться с нами. Короткая вежливое всего доброго предназначалась мне. Восхищенный благоговейный взгляд Шену. Я не особо переживала о сохранении тайны. Очень скоро о способностях Сайо узнают все в Империи. Только так можно заставить Бергана... Осознать, с какой могущественной силой он столкнулся. Шен заметно нервничал, быстро пробежал по трапу и остановился, поджидая меня. Юли, ты кое-что забыл, напомнила я. Что именно? Нахмурился он. Деньги, Шен. Вряд ли тяжа и лудо ставят тебя домой бесплатно. Нужно найти отделение местного банка. Я сниму наличные. На его щеках проступил румянец. Об этом я не подумал. Отделение банка искать не пришлось. В ярде от выхода в город красовалась будка с гигантской надписью «Денежные переводы, банковские операции, обмен валюты». Комиссию там брали грабительскую, зато рядом. На всякий случай я сняла приличную сумму не в имперских реалах, а в злотах архипелага. Протянула Шену. «Спрячь». Он не стал пересчитывать и небрежно сунул бумажные купюры в карман брюк. Привычка человека, никогда не испытывающего нужды. Я оказался плохой покупкой, да, Юли, Никакой пользы, одни расходы. Не всякая выгода измеряется деньгами. Шен пожал плечами. На нас поглядывали с любопытством. В порту Яроу находилась уйма народу. Остров являлся крупным торговым центром, куда приплывали со всего архипелага. Шумная пёстрая толпа текла непрерывным потоком, Мы торчали, словно два топляка посреди половодья. Вот теперь прощай, Шен. Наверное, мне стоило спросить его настоящее имя. С другой стороны, мы расстаемся навсегда. Пусть он останется Шеном. Меня он тоже знает, как Юли кудигиш И даже если когда-нибудь и окажется в Киргаре, вряд ли отыщет. Время канцелярской крысы истекло. Счастлива, Юли. Мою сумку он поставил на мостовую, развернулся и быстро направился в сторону лодок. «Благодарить?» «Его спасибо можно было пересчитать по пальцам, причем обойтись одной рукой. В этом весь Шен. И самое ужасное, я к этому привыкла. Очень хорошо, что мы расстались». Я подхватила сумку, приготовила паспорт и устремилась к пропускному пункту. Стоимость номеров в роскошных гостиницах в центре города была неоправданно высокой, поэтому я удовольствовалась скромным частным отелем. Подкупили и преимущества. Отдельные домики в цветущем саду, тишина, разбавленная птичьим щебетом, отсутствие соседей и близость к морю. Две недели в тропическом раю чудесно и даже несколько неловко, ведь империю в это время засыпает снегом, Но я заставила совесть умолкнуть, приняла душ, переоделась в легкое шифоновое платье и отправилась на прогулку. Ероу ничем не отличался от других процветающих островов архипелага: порт, город, побережье с пляжами и гостиницами для туристов, богатые частные особняки, отдаленные районы с домиками победнее, подсобное хозяйство и плодовые сады, хорошие широкие дороги, машины и общественный транспорт — заслуга империи. Кергар охотно закупал всевозможные экзотические фрукты и морепродукты, поддерживая экономику Яроу. Конечно, не все острова Архипелага благоденствуют. Есть и такие, куда не ходят корабли империи, и где до сих пор существует голод, нищета и болезни. Туристическими районами я интересовалась мало. Их застраивали по единому образцу — и в однотипных магазинах продавали одни и те же фабричные сувениры. Меня привлекали места, куда путешественники обычно не заглядывают. Жилые кварталы, крошечные лавочки и кустарные мастерские, закусочные для своих, игровые площадки саравой детей. В такие моменты во мне просыпался историк. Я пыталась представить, что происходило на островах 100, 200, 500 лет назад, что сохранилось и что исчезло какие элементы архитектуры связаны с исконным образом жизни, а какие привнесены извне. Повторяющийся на фасадах узор из волн настолько древний, что его можно найти на черепках глиняной посуды трёхтысячелетней давности. Зато квадратные окна явно влияние материка. В исконных жилищах островитян вместо окон прорубали большие двери. Дикая часть Яроу и вовсе привела меня в восторг. Вместо подстриженных газонов и ровных рядов пальм почти первозданные заросли. Понятно, что никаких настоящих джунглей не сохранилось. В просветах между деревьями проглядывала современная бетонная магистраль с проносящимися машинами. Но если не смотреть в ту сторону, вполне можно было вообразить себя отважным исследователем неизведанных земель, выдающимся путешественником, миссионером, просветителем, Лишь бы неопустошенной девушкой, остро чувствующей свое одиночество. А еще разочарование. Незаметно, из подваль из очередного задания, Шен превратился чуть ли не в друга язвительного, капризного, требовательного и в то же время необходимого. Ни с кем и никогда я еще не была настолько откровенной. Казалось, островитянин тоже испытывает ко мне симпатию. Но все, чего я удостоилась, это счастливо, брошенная в торопях. Обидно, ну и пожалуйста, переживу. Обедала я в крошечном местном ресторанчике, а ужинала наисвежайшими морепродуктами в своем отеле, помянув добрым словом дядину щедрость. По пути в домик достала вифон и набрала Бриша. Юли, голос дяди звучал так четко, словно между нами не пролегали тысячи лик. Тебе говорили, что ты авантюристка. Последний раз, неделю назад. Авантюристка на халка, обманщица, бессовестная девчонка. Я так понимаю, губы сами собой растянулись в улыбке. После моей докладной ты пересмотрел свое отношение к островитянину. Чего теперь? Проворчал Бриш. Вы через день будете в Яроу. Поправка. Я уже на острове, а скорее всего, дома. Ты слышал о скорости передвижения кораблей с Айо? Читал донесения, думал враки, 40 лик в час, немыслимо. Юли, добытая тобой информация бесценна. Маленькие клочки суши, на которые Кергар не обращал внимания, оказались силой, с которой придется считаться. Берг переваривает эту новость четвертый день. Очень странно, что об этой силе не было известно раньше. Должны же были проскальзывать слухи, свидетельства очевидцев, тех же рыбаков с архипелага. Неужели могущественная третья служба пропускала их мимо ушей? «Ты не представляешь, сколько у наших аналитиков подобных неподтвержденных сплетен», — тяжко вздохнул Бриш. «От писем почтенной Льены из Ренгора, беседующей на кухне с чертями, и до уважаемого профессора университета в Керсоре, который изобрел вечный двигатель». Где-то в этой куче, очевидны и рассказы моряков о том, что такой-то человек с островов помахал руками и вызвал дождь. Юли до посольства Сайо об островах думали столько же, сколько о мошках в скеранской тайге. То есть не думали вообще, существуют в себе и существуют. Мошки, кстати, больно кусаются, хихикнула я. Тебя, смотрю, одна уже укусила. Между клятвой империи и обещанием островитянину ты выбрала последнее. «Ты хоть представляешь?» «Дядя, я оставляю службу». Упреки, пусть и заслуженные, я слушать не стала. Все, наигралась. И в управление не вернусь. Вспомню, кто я такая. Позволю себе нормально выглядеть, иметь друзей. Может, на самом деле заведу собаку?» Он ответил после продолжительного молчания, когда я уже испугалась, что связь прервалась. «Я так рад, Юли!» Мне давно хотелось объявить во всеуслышание, что у меня есть родная племянница и наследница. Жить с тобой в одном доме, а не мотаться из столицы в Скирон. Разговаривать не тайком и не по зашифрованной линии. Выдать тебя замуж, погулять на свадьбе, понянчить внуков. Наконец-то признаться тебе, что все это время очень за тебя беспокоился. Слишком много агентов я потерял. Отдыхай и возвращайся домой. Через две недели на Яроу зайдёт Вартала. «Одна из наших специальных яхт. С архипелага она отправится прямиком в Кергар. Жду тебя, девочка». Тихий звук был похож на сдавленное шмыганье носом. «Дядя, спасибо». Ребром не стерло слезинку. Бриш редко проявлял чувства. В этом мы были похожи. Я тоже не говорила дяде, какую огромную благодарность испытываю к нему. Не потому, что он брат моего отца и единственный родственник. Бриш никогда не давил на меня, не говорил «ты же девушка» или «ты еще маленькая». Он принимал мой выбор, каким бы он ни был. Изменить имя, работать в тайной службе, отпустить Шена. На последние мысли я поморщилась. Нет, это ни в какие ворота не лезет. Пора выкинуть островитянина из головы. Мы расстались навсегда. Он не счёл нужным даже нормально попрощаться. Да я и не ожидала, что Шен оценит мой поступок только всё равно невольно думала о нем. Половина десятого вечера. Наверное, он уже дома. Родители плачут от счастья, брат с сестрой радуются, невеста обнимает и целует. Тёти... Тёти тоже чего-нибудь делают. Зато у меня есть дядя и целых две недели отдыха. Надо напомнить Бришу, чтобы оформил свидетельство о смерти Инга, трагически утонувшего в лорисе. Хотя дядя и так вряд ли забудет. Он не допустит, чтобы у департамента появились ненужные вопросы. В парке отеля ярко горели фонари. Дорожка, на которую падали рваные тени от пальм, кружным путем привела меня к набережной. Океан лениво лизал песок. По небу рассыпались мерцающие звёзды. Крупные, яркие и холодные. На горизонте клубились пышные облака. Словно где-то далеко-далеко до красно угли обдали водой и повалил густой пар. Самое чудесное на островах — это тропические ночи, когда мир загадочен и таинственен, черные силуэты деревьев складываются в причудливые узоры, остро чувствуются ароматы, и морской воздух хочется пить, настолько он вкусен. Я очень долго стояла на берегу и слушала размеренный шум волн. Затем пошла к себе. Домики запирались карточками-ключами, и этот тонкий кусочек пластика куда-то завалился. Пришлось перерыть всю сумочку, прежде чем он оказался у меня в руке. Боковым зрением я заметила движение за спиной и отпрянула. Тут же чья-то ладонь зажала мне рот. Карточку грубо вырвали. Еще один человек выскочил из глубокой тени, Он заломил мои руки назад и сноровисто обмотал запястье чем-то похожим на гладкий капроновый шнур. Все это они проделали быстро и бесшумно, после чего первый открыл дверь, а второй подтолкнул меня вперед. Сопротивляться было бессмысленно, и я повиновалась. В единственной комнате хватало света от фонарей в парке, чтобы ориентироваться в полумраке. Грабители? Убийцы? Усадили меня на стул. Ладонь от моего лица убрали, но сразу же заклеили рот широким куском пластыря. Я не шевелилась и внимательно следила за их действиями. «Профессионалы», — поняла я через минуту, оценив скупые выверенные движения, черные облегающие костюмы и платки, скрывающие лица. К окнам незнакомцы не подходили, переговаривались жестами. Нашли и обыскали сумку, достали документы. По глазам резанул свет от фонарика. Мою физиономию сравнивали со снимком в паспорте. Очевидно, результаты их удовлетворили. Тот, кто разглядывал меня, кивнул своему напарнику. Из темноты появился шприц, зловеще блеснула иголка. Грабитель, или все же убийца, засучил рукав моего платья и вознамерился всадить иглу. Их обманула моя мнимая покорность. Я резко качнула стул вперед, метя головой в живот. От удара человек согнулся, я распрямилась и рванула не в дверь, а в панорамное до пола окно. Стекло выбило локтем. Эх, зря я спорила со своим инструктором по самообороне. В решающую секунду инстинкт самосохранения пересилил страх порезаться осколками. Вывалилась на газон, вскочила и помчалась на шум уличного движения. Там дорога, прохожие, круглосуточные бары, магазины, которые работают допоздна. Добежать? И я спасена. Мне не хватило совсем чуть-чуть. Впереди уже сияли огнями витрины и реклама какого-то бара. Но меня грубо схватили сзади, повалили на траву лицом вниз и придавили сверху коленом. Рукав опять задрали, плечо слегка кольнуло. Интересно, что мне ввели. Надеюсь, я не буду мучиться. Как же досадно. Умереть именно тогда, когда решила жить полной жизнью. Кожу щекотала пушистая травинка, неудачно попавшая под щеку. Это и есть мое последнее ощущение. Обижена вздохнула, закрыла глаза и провалилась в темноту.